Мэй. Они садятся в поезд, и у Мэй возникает ощущение, словно в ее груди раздулся огромный пузырь. Настолько легкая и невесомая она кажется себе, отохватившего ее чувство радостного возбуждения, что ей впору взлететь и проделать весь этот путь до Калифорнии по воздуху. И неважно, что она солгала своим папам, или что ее бабушка не умеет хранить секреты, и не имеет никакого значения то, что ее стратегия считать Юга всего лишь живым билетом на поезд, уже осложнилась самим фактом его присутствия рядом с ней. Конечно же, Мэй поискала информацию о нем в интернете, у нее хватило мозгов, и она совсем не ожидала найти то, что нашла. Крайне привлекательный британец, мулад, высокий, и при всем при этом немного знаменитый один из шестерняшек. Просматривая статьи, посты о нем в блоге, И его семейные фотографии Мэй была удивлена, что немного встревожило ее тем, как она взволнована встречей с ним, хотя уже знала, что к чему. Ей нужен был билет, а ему нужна была девушка по имени Маргарет Кэмпбелл. Вот и все. И теперь он рядом с ней, уже невоображаемый, не составленный из пикселей на фото, не просто электронный адрес и сумасшедшая идея. Это молодой человек с милым акцентом и доброй улыбкой которому приходится немного согнуться, чтобы пройти в поезд через дверь вагона. Проводник по имени Людовик ведет их к купе по узкому коридору. «У нас осталось всего пара свободных мест в вагоне-ресторане, так что предлагаю вам забронировать их прямо сейчас». Он сверяется со своим блокнотом. «Половина седьмого или ровно девять?» Хьюга и Мэй переглядываются. «Половину седьмого будет отлично». Отвечает Людовику Мэй, и он записывает время. Подойдя к купе, они втроем останавливаются у дверей. Первая реакция Мэй — рассмеяться. Под большим окном располагаются друг против друга два мягких кресла. Но так близко, что невозможно представить, как тут поместятся их ноги. Кресла окружают всевозможные полочки, отделения и крючки, но на этом все. Помещение оказывается не больше чулана югах хмурится. «Ничего не понимаю». «Что такое?» — спрашивает Людовик. «А где кровати?» Сиденья раскладываются», — отвечает проводник, протягивает руку к скошенной панели над окном и тянет за серебристую ручку. Показывается спальное место наверху, от которого до потолка сантиметров двадцать пять. Оно оснащено непонятной штукой, похожей не то на сеть, не то на ремень безопасности. «А это что?» Показывая накрепление, спрашивает Мэй. «Думаю, они для того, чтобы не свалиться», — говорит Хьюга. Увидев ошарашенное лицо Мэй, он торопливо добавляет. «Не волнуйся, я буду спать наверху». Она скептически оглядывает его длинные ноги и долговязое туловище. Черные волосы Хьюга едва не задевают потолок. «Я справлюсь», — благодушно заверяет он ее. «Я наполовину крендель». — Что ж, — говорит Людовик, — надеюсь, вторая половина сардина. На этом проводник разворачивается и выходит в коридор, оставив их у дверей крошечной комнатки. — Уютненько, правда? — говорит Хьюга, И тут же на его лице отражается паника. — Я имел в виду, тут тесновато, но уютно, они. Все нормально, — очарованная его порывом отвечает Мэй. У нас не будет никаких проблем. Но только если ты не серийный убийца. — Нет, что ты, — говорит парень. — Клянусь. Хотя, наверное, серийный убийца сказал бы то же самое. Мэй улыбается ему. — Похоже, мне просто придется поверить тебе на слово, — произносит она, входя внутрь, и падает на одно из кресел. Поезд все еще стоит под Пен-стейшн, так что в огромном окне рядом с ней темно, и ей видно отражение Хьюка. Так, на всякий случай, тебе тоже можно сесть. Знаешь, а я тут как раз думал о том, а вдруг серийный убийца — это ты? Говорит он, но уже опускается в кресло напротив нее. У него такие длинные ноги, что их коленки соприкасаются. И Мэй чувствует, как ее словно бьет электричеством. Я бы не сказала, что серийный. Отвечает она, и на лице Юга появляется легкий испуг. «Просто шучу. Я убивала всего лишь раз. И это был паук». Хьюга широко улыбается ей. «А когда я нахожу паука, то выношу его на улицу в чашке?» «Ну да, конечно», — отвечает Мэй, хотя про себя думает, что наверняка это правда. «Так чудно знать кого-то лишь двадцать минут, а уже быть настолько уверенным в человеке». «А что, если я убью его, и все его друзья и родственники явятся ко мне, чтобы отомстить?» Самым серьезным тоном говорит Хьюга. «Я не могу так рисковать». Мэй смеется. Поезд начинает шевелиться, под их ногами вибрирует низкий гул. Их глаза встречаются, и она замечает в его взгляде улыбку, радостное предвкушение, которое тоже испытывает. «Последний шанс», — говорит девушка, — и на лицах Юга проступает недоумение. «В смысле?» «Чтобы передумать». «Это не про меня», — отвечает он. «А ты?» «Я не передумаю. Поехали». Раздается шипение и виск колес. И темнота за окном расплывается, когда поезд отходит от платформы и въезжает в систему туннелей под городом. Меня охватывает странное чувство отчужденности когда они, окруженные пустотой, мучатся сквозь непроницаемую тьму, в которой могут увидеть лишь свои собственные призрачные отражения. Но затем, внезапно, поезд выныривает в залитый солнцем полдень. Свет режет глаза, и мои с Хьюга быстро моргают. Телефон мой жужжит. Достав его из кармана, она видит на экране сообщение от приянки. — Ты уже в поезде? Как дела? — Он вызывает у тебя подозрения. Ты в порядке? Если в порядке, то дай мне знать. Например, напиши О и К. Улыбаясь, девушка печатает в ответ эти две буквы. И тут же приходит новое сообщение. Ну, слава богу. Перезвони мне попозже. Я хочу услышать обо всех деталях. Если тебе нужно позвонить, говорит Хьюго, кивая на телефон. Я же обещал, что у тебя будет личное пространство, так что пойду загляну в вагон-ресторан. «Нет-нет», — быстро отвечает Мэй. «Все нормально. Это моя лучшая подруга. Она хотела убедиться, что меня еще не убили». Парень смеется. «Ясно». За окном мелькают граффити, расцвечивающие тусклую серость города. Когда Мэй снова поворачивается к Хьюго, он вытаскивает книгу, и ей приходит в голову, что, возможно, он заговорил про личное пространство, потому что сам хочет побыть в уединении. В конце концов, они невлюбленная парочка на каникулах. Он должен был быть здесь со своей девушкой. А Мэй появилась во всей этой истории, чтобы сделать то, что уже сделала. Встать в очередь на вокзале, показать свое водительское удостоверение и предъявить билет с именем другой Маргарет Кэмпбелл. Но эта часть путешествия уже позади, и, наверное, продолжится все должно именно так. Май встает так резко, что во взгляде Хьюга появляется тревога. — О, я просто... Он моргает. «Если тебе самому нужно пространство?» «Нет», — отвечает Хьюга и переворачивает книгу обложкой вверх, чтобы она увидела, что это всего лишь путеводитель по Америке. «Я просто хотел...» Все нормально, просто мне все равно нужно, наверное, немножко поработать...» «Поработать?» «В смысле, не поработать в плане реальной работы? Я про свои фильмы». «Ого, это же здорово!» «Спасибо. Я тогда...» зелено карие глаза глазах юга следят за ней, пока она вертится в тесном пространстве, доставая сначала камеру, а потом компьютер. Да, на еще пару часов, так что я пока просто посижу в вагоне-ресторане, если ты не возражаешь. Он пожимает плечами. Конечно, я не возражаю. Мэй на секунду останавливается, и они смотрят друг на друга. На ее плеча уже болтается сумка, а в кармане снова жужжит телефон. Точно? произносит она одновременно с Хьюга. Они оба смеются. «Да», — говорит Мэй, «мне будет полезно побыть одной и устроить себе мозговый штурм». «Со мной в доме живет еще семь человек, так что я, наверное, смогу вынести немного времени в полном одиночестве», отвечает Хьюга, откидываясь на спинку сиденья и открывая книгу. Но прежде чем Мэй успевает уйти, он снова поднимает на нее взгляд. «Эй, не забудь рассказать ей про пауков, ладно?» Мэй непонимающе смотрит на него. — Что? — Я про твою подругу. Не забудь рассказать ей, что я даже паука не обижу. — Хорошо. С улыбкой отвечает девушка. Выйдя из купе, она пробирается по поезду, чувствуя себя пинбольным мячиком, когда ее качает из стороны в сторону. Вдоль коридоров тянутся купе. Некоторые такие же маленькие, как у них, а некоторые гораздо больше, с отдельными ванными комнатами раковинами и сиденьями, соединяющимися в диваны. Ей видно, как люди внутри листают книги, изучают карты и смотрят в телефоны, положив ноги в носках на свободные кресла. И она думает о Хьюго, который сейчас читает в одиночестве в их купе, точно так же вытянув ноги на сиденье, где должна сидеть она. Войдя в вагон-ресторан, Мэй покупает себе чашечку кофе и садится за один из столов, похожий на столы для пикника в парках. Позади нее пожилой мужчина читает газету рядом обедает захваченным собой ланчем супружеская пара Амишей. Остальные места пустуют. Собравшись позвонить приянке, мэй замечает новое сообщение. Бабуля, ну что, уже влюбилась? Мэй, нет. Бабуля, скажи ему, что у него прекрасные глаза. Это всегда срабатывает. Мэй, еще чего? Как там дома? Бабуля, чудесно, только твои папаши никак не уйдут. Я уже сказала им, что со мной все в порядке, и пытаюсь отправить их домой, но это то же самое, что щелкать по носу щенков. Думаю, они останутся на ночь. Мэй, да здравствуют соседи по комнате. Бабуля, похоже, что так. Мэй, напишу тебе завтра. Бабуля, договорились, но не забудь, что я тебе сказала. Мэй. «Что?» «Бабуля. Скажи ему, что у него красивые глаза. Уж в этом ты можешь мне довериться». «Мэй. А если это неправда?» «Бабуля. А какие у него глаза?» «Мэй. Это совсем не важно». И все же, положив телефон на стол, Мэй думает о глазах Хьюга, об этом необычном сочетании Карева и зеленого и о том, как они сияли, когда он впервые увидел ее. Чтобы отвлечься, девушка решает позвонить Приянке, Но подруга, видимо, на занятиях. Потому что ее сразу переключает на голосовую почту. Тогда Мэй открывает ноутбук. Некоторое время она просто сидит и смотрит на пустую страницу. В надежде, что, как по волшебству, ей в голову придет идея нового фильма. Конечно же, ничего такого не происходит. И тогда она берется за книгу. «Методическое пособие по кинопроизводству» предназначенная для студентов кинематографической специальности, к которым Мэй пока не относится, но ей хочется прочесть его на тот случай, если удастся перевестись пораньше. За чтением она и коротает время. Позднее, когда солнце начало спускаться, путаясь в кронах деревьев, поезд впервые снизил скорость. Мэй отрывается от книги и, посмотрев в окно, замечает уже знакомые ей по многочисленным поездкам в город места. Излучину реки, где всегда собираются куси, старый сарай для лодок с давно синей краской на стенах, церковь с тонким шпилем. Прямо за ней виднеется верхушка здания из красного кирпича, которая располагается по соседству с папиной галереей, и ряды телефонных столбов на их улице. У нее нет никакого права скучать по дому. Пока. Но, увидев все это, мои ощущают щемящую тоску. И хотя дома сейчас никого нет, те трое человек, которых она любит больше всего на свете, пока еще в городе, от близости к старенькому желтому дому у нее щемит сердце. Когда поезд останавливается на станции, несколько людей выходят, и на смену им, с помощью проводников поднимая багаж, в вагоны забираются новые пассажиры. Мэй смотрит на реку Гудзон в другое окно. Сейчас ее воды спокойные и серые, в них отражается небо. Вдруг Мэй приходит в голову, что в том направлении, в котором они двигаются, она никогда раньше не уезжала на поезде дальше этой станции. Она понятия не имеет, сколько еще железнодорожные пути тянутся вдоль реки, когда дома сменятся фермами и вообще, какими станут пейзажи, когда поезд поедет дальше, к западной границе штата, но ей не терпится узнать. Состав снова приходит в движение. Имай прислоняется лбом к стеклу, последний раз оглядывая городок, и слово «дом» словно пульс стучит в ушах, когда он исчезает из поля зрения.